Глава третья. Каждый из нас звезда. Караоке-машина. 1971 год. «Ад кишит музыкантами-любителями». Джордж Бернард Шоу. Душным летним вечером 1971 года группа музыкантов собралась в зале квартала «Красных фонарей» в городе Кобе. Они пришли не на репетицию или выступление, Они оказались здесь потому, что были очень-очень злы. Это экстренное собрание организации из района Санамия, ассоциации музыкантов Кобе. Санамия — центр портовой ночной жизни, где в массив улиц и проулков, радиусом всего километр, втиснуты около четырех тысяч разных питейных заведений, начиная с роскошных кабаре и заканчивая маленькими пивнушками. Собрание созвала группа музыкантов «Хики Катари». Само слово значит что-то вроде «музыканты-певцы», то есть «свободные музыканты», специализирующиеся на хоровом пении и на ходу меняющие выступления, чтобы соответствовать возможностям поющих и уровню трезвости клиентов, которые им платят. Жанр не уникален. Помимо кобы и в других местах тоже есть специалисты по хоровому пению. Во многих городах странствующие артисты – называемые нагаси, бродяги, зарабатывают пением. Особенность Кобы в том, что их хикикатари обычно играют в группах, задерживающихся на одном месте, если договорятся с баром играть неделю или месяц, чтобы привлечь посетителей. Тем вечером стояла напряженная атмосфера. Хикикатари считали, что среди них есть предатель и хотели восстановить справедливость. Мишень их гнева, человек по имени Дайсуке Новые, а точнее изобретенное им устройство под названием Эйт-Жук. Квадратный аппарат, подходящий размером как раз для барной стойки, но выдает он не еду или напитки, а песни. Инструментальные произведения оплачиваются монетой и становятся аккомпанементом для посетителей, проникновенно напевающих в микрофон. Последние несколько месяцев Иноуэ размещал автоматы Эйджук в кафе-закусочных и пабах по всей Санамии. Завсегдатаем они понравились. Люди никак не могли натешиться невероятной свежестью звучания собственных голосов, льющихся из динамиков одновременно с их любимыми мелодиями. Иноуэ не инженер и не изобретатель-самоучка. Когда-то он чуть не вылетел из училища, Один друг электромеханик начал собирать устройство по его инструкциям и хорошо знал своих соперников хикекатари, потому что он один из них. На самом деле, он один из лучших. Местные клиенты звали его ⁇ Доктор подпивай ⁇ за почти волшебную способность подстраиваться под их пьяное пение. И новый создал машину с чисто прагматической целью. Он был так востребован, что ему приходилось отказываться от заявок на частные музыкальные выступления. Это не отнимало у него заработки, но расстраивало наиболее преданных и состоятельных клиентов. Для Иноуи Эйджук был помощником, электронным клоном, доступным тогда, когда кто-либо испытывал острое желание петь, а его самого не было рядом. Его коллеги Хики Катари были другого мнения. Для них машина и новые стала чудовищем, множащимся через закусочные санамии, как заколдованные метлы в ученике-чародея из мультика «Фантазия». Примечание. Мультфильм «Фантазия» 1940 года состоит из семи отдельных музыкальных эпизодов, каждый в собственной стилистике и сюжетно самостоятелен. Конец примечания. Каждая йена, которую посетитель клал в эти приборы, была украдена из их карманов. «Пытаешься выдавить нас из бизнеса, ты, урод!» — орал кто-то из зала. И Новый, как большинство тех, кто работал допоздна в квартале красных фонарей, имел опыт в общении с трудными клиентами. Он выступал везде. От элитных кабаре до стриптиз-клубов. Однажды даже помог спровадить пару членов Якудза — Их выкинули из заведения за грубое обращение со стриптизершей. Она со страхом смотрела, как музыкант взял тяжелую шахматную доску Сёги и обрушил на голову напавшего. Все они этой ночью оказались в тюрьме. Какую кучку злых музыкантов можно сравнить с этим? Тихо проглотив оскорбления, и Новый терпеливо ждал, когда их отпустят. Будучи самоучкой, он не относился к выдающимся музыкантам. В 31 год все еще играл на клавиатуре тремя пальцами. Однако он был трудягой, бестрепетно принимавшим собственные недостатки. И Новый любил выступать, не знал другой работы и никогда не хотел знать. Он работал в ночных заведениях Кобе всю свою трудовую жизнь. Сначала еще в средней школе, дублером-барабанщиком, потом самостоятельно научился игре на вибрафоне и электоне, одном из первых электронных органов. Примечание. Виброфон или вибрафон — ударный инструмент, используемый преимущественно в джазовых группах. Конец примечания. Не умея читать ноты, музыкант заучивал огромный репертуар из сотен песен. Не имея официальной музыкальной подготовки, он компенсировал ее учтивостью и обязательностью. В отличие от многих исполнителей сономии, Иноуэ не пил и не прикасался к наркотикам. А самое важное, наверное, то, что он всем сердцем любил коммерческую сторону ремесла. Он знал, что музыка приносит деньги. Все это помогло Иноуэ уловить главное в хикикатаре. Их искусство являлось музыкальным только отчасти. Истинной же их целью было помогать дилетантам получать удовольствие от пения. Если он просто смотрел бы вниз на свои ноты и усердно играл как профессиональный музыкант, это вынуждало бы певца соответствовать его мастерству. Незнание нотной грамоты позволило и Новые читать с листа и помогать поющим. Наблюдая, как посетители раскачиваются, часто не твердо держась на ногах, глядя на движение их губ, и Новые давал им вести мелодию, а не наоборот. Он понимал, что люди хотят чувствовать себя профессионалами. Неожиданно и Новый вскочил со стула. «Мы — музыканты!» — закричал он. «Мы можем изменить манеру игры, чтобы подстроиться под каждого посетителя. По заказу! Вы хотите сдаться и погибнуть из-за глупой машины, играющей всегда одинаково?» Все долго молчали. Вдруг один музыкант нарушил тишину. «Да!» «Забудьте о машине!» Остальные кивнули в знак согласия. Казалось, караоке доживет до завтрашнего дня. С 1967 по 1972 в Японии было создано не менее пяти версий автомата караоке. Каждая из них была разработана автором, очевидно, не подозревающим о работе остальных. Идея подпевать музыкальные записи возникла не в одной Японии, Популярная серия мультфильмов Screen Songs братьев Флейшеров, спрыгающим по стихотворным строкам мечом, впервые появилась в американских кинотеатрах в 1929 году. В 1950-е годы нью-йоркская звукозаписывающая компания Music One продавала инструментальные альбомы для студентов-музыкантов, а с 1961 по 1964 год NBC выпускала популярное шоу «Пой вместе с Митчем», приглашавшее зрителей попеть у себя дома. Восьмидорожечный магнитофон, механическую начинку первых караоке-машин, сделали в США, а не в Японии. Караоке-машина была даже не первым механическим конкурентом живых исполнителей, таких как Нагасе и Хикикатаре. Им стал монетный музыкальный автомат и тоже импортный. Впервые завезенный в Японию американскими военными к 1960-м годам автоматический проигрыватель считался обязательным атрибутом каждого кабаре — клуба, бара или кафе. Владелец заполнял его записями для клиентов, все больше интересующихся мировой музыкальной культурой, французским шансоном, американским джазом, фолком и соулом, британским рок-н-роллом. Это были не просто песни. Президент компании Sony Акио Морита назвал музыку, завезенную военнослужащими, «Очень плодородной почвой для идей свободы и демократии после стольких лет подавления свободомыслия и военной диктатуры». Несколько самых навороченных музыкальных автоматов даже имели встроенные микрофоны, хотя они, кажется, предназначались скорее для ведущих, чем для певцов. В любом случае музыкальные автоматы были дорогими и сложными устройствами, требующими постоянное обслуживание, что породило семь местных фирм проката и ремонта. Несколько из них потом станут крупнейшими производителями аркадных игр в стране. Такие гиганты отрасли, как Sega, Taito и Konami, начинали свою деятельность со снабжения и обслуживания исполинских механических музыкальных систем. Исходя из этого, Америку можно по праву считать создателем первого автомата для пения. Хотя Япония первой в корне изменила отношение к пению в стране, а потом и во всем мире. Почему столько японцев стремились создать автоматическую машину для пения? Антрополог мог бы поэтизировать то, какую важную роль играло пение в традиционном укладе жизни. Миф о создании японской нации – связан с богиней солнца Аматерасу, которую выманили из укрытия громкая песня и танец. Историк культуры отметил бы популярность публичного пения в Японии первый послевоенный певческий конкурс, организованный Компанией государственного вещания NHK. Всего через несколько месяцев после окончания войны в январе 1946 года привлек более 900 желающих к участию в излюбленном японском развлечении. Японцы тогда и теперь — это нация коллективного пения, летние фестивальные шествия и народные песенки Миньо, школьные песни и гимны корпораций, а также Кохаку — «Битва звезд транслируемая в конце года, впервые показанная в 1953 году. Кажется что из-за нее все население Японии собирается у телевизоров в новогоднюю ночь. Но истинную причину, по которой караоке изобрели в Японии, а не где-нибудь еще и целых пять раз, можно обозначить единственным словом — salaryman. Комбинированным словом salaryman, позаимствованным из английского языка, японцы называют офисных сотрудников на зарплате. Термин впервые был распространен интеллектуальной элитой в годы, предшествовавшие Первой мировой войне. Семена модернизации, посеянные в XIX столетии, породили первое азиатское государство, пережившее индустриализацию. В те довоенные годы сотрудники офисов представляли лишь крошечную долю японского занятого населения. В стране, состоящей преимущественно из фермеров, работников сферы услуг и промышленности, Они пользовались авторитетом. Несколько десятилетий спустя, когда в конце Второй мировой войны закатилось солнце Японской империи, обязанность строить новую демократическую корпорацию Япония легла на плечи офисных служащих. Одним из ранних и наиболее известных хроникеров-соларименов был знаменитый кинорежиссер Ясудзиро Одзу, В драме «Ранняя весна», снятой в 1956 году, он искусно отобразил пустоту жизни странного нового среднего класса. Бесчисленных мужчин в одинаковых костюмах, плечом к плечу заполняющих железнодорожные перроны на пути к безжалостной офисной рутине. Облегчение могли принести только пьяные песни по ночам. Что касается женщин, то считается, что в середине 1920-х они должны были отказаться от собственной карьеры, чтобы поднимать семью. Их унылыми буднями был дом, женам приходилось вставать задолго до своих мужей, чтобы приготовить завтрак, и не ложиться допоздна, чтобы встретить мужчин дома с миской тядзуке, риса, залитого теплым чаем, традиционным японским блюдом. Чуть ли не принудительная обязанность общаться с коллегами после работы приводила служащих в рестораны, Идзакая, где они ужинали и заливали вином свои беды, до глубокой ночи пели хором и хлопали под ритмом мелодий старых военных маршей и праздничных песен. Таким образом укреплялись коллективы. Даже во время протестов, сотрясавших японское общество в конце 1950-х, офисные служащие оставались объектом уважения. Японская контркультура не такая, как американская, Разумеется, была общая антивоенная составляющая – несогласие с корейским конфликтом в 1950-е и войной во Вьетнаме десятилетия спустя. Но даже на пике волнений в конце 1960-х – начале 1980-х такое же или, возможно, большее число студентов-радикалов, выходивших на баррикады в японских университетах, хотело развалить систему не потому, что они ее ненавидели, а скорее потому, что чувствовали себя выброшенными из нее. Предсказуемо, что в опросах, проводившихся в 1960-е, 1970-е годы, ответ школьников на вопрос, кем они хотят быть, когда вырастут, Солари -Мэн всегда входил в тройку первых позиций. Была одна проблема — послевоенный бэби-бум. Мальчиков родилось слишком много, мест не хватало. Излишек специалистов с высшим образованием, начиная с середины 1960-х, все более затруднял выпускникам получение заветных должностей в лучших компаниях. А назначение на такую должность представляло собой настоящую награду, поскольку служащему, по сути, гарантировалась хорошо оплачиваемая работа вплоть до выхода на пенсию. Ожидались и повышения, которые основывались на простой выслуге лет. Сокращений штата вообще не случалось. В конце 1960-х студенты преодолели все препятствия, пережили все экзаменационные пытки в лучших вузах страны, чтобы заслужить билеты в японскую мечту, но были уничтожены, узнав, что их поезд уже ушел. Как американская контркультура отличалась от японской, так и американский бизнесмен отличался от саларимена. Разумеется... Американские компании ценили преданность сотрудников, и там не было недостатка в общении с коллегами посредством возлияний. Но существовала и независимость, которая сопровождала жителей США с того самого момента, как он покидал дом. Никаких переполненных метро для среднего американца. Он ехал на работу в собственной машине. Возможно, в одном из чудесных, хромированных прототипов жестяного Кадиллака Косуга. И когда приезжал в офис, вполне возможно, приходил в собственный кабинет. Значит, человек прошел через достаточное количество неторопливых деловых обедов, дабы подняться по карьерной лестнице. Американские руководители того времени регулярно выпивали вместе с коллегами. Японские служащие работали обязательно в помещениях с открытой планировкой, где их действия были всем видны, как винтики в большом механизме. Хотя японские компании ценили навыки работников, способность следовать правилам они ценили даже больше. Как и подобает системе, основанной на принципе старшинства, а не на индивидуальных успехах. Личная инициатива бледнела перед лицом коллективной работы. Вот почему многие фирмы заставляли сотрудников каждое утро делать зарядку, которая могла сопровождаться пением вдохновляющего куплета или двух из корпоративного гимна. Да, каждая компания заслуживает того, чтобы иметь собственную музыкальную тему. Хотя справедливости ради, так делало немало иностранных корпораций той эпохи. В следующий раз, когда вы включите компьютер, задайте в браузере поисковой запрос — Песня Ever Onward фирмы IBM Кинохроника 1969 года для японской аудитории запечатлела интересную сцену Перед вами символ того, что осуществили эти люди, нараспев произносит ведущий, комментируя кадры со сверкающими ущельями небоскребов из стекла и бетона. Работящие, как пчелы, послушные, как овцы. И вот их достижения. Фрагмент должен был пропагандировать совместный труд офисных работников страны, но с современной точки зрения нет особого повода для восхвалений. Полчища пассажиров, втиснутых специальными толкателями в переполненные поезда токийского метро, извергаются в деловые районы центра. В фирмах по производству электроники Опоздания отмечаются в ежемесячной корпоративной газете. В косметических компаниях новые молодые сотрудники скандируют корпоративные слоганы и чистят туалеты в платьях и галстуках, прежде чем их выпустят на торги, словно парашютистов из самолета. У производителей автомобилей, служащим предписанию носить новейшие «карманные звонки», как японцы называли новомодные пейджеры, созданные в Америке, которые связывали их с офисами нерушимой цепью радиоволн. В конце дня все тащатся домой в Данте — унылые многоквартирные дома, наспех построенные в отдаленных пригородах, чтобы ослабить отчаянный жилищный кризис в городе. Несмотря на болтовню о пчелах и овцах, жизнь служащего тогда была спартанской, и его ценность определялась по большей части тем, сколько страданий он мог вынести, сколько часов проработал, сколько времени провел без сна, сколько кружек пива осилил с коллегами после работы или сколько песен спел с ними ночью. Для офисного сотрудника работа никогда не кончается вместе с рабочим днем. Расслабляться вечером с коллегами или клиентами в деловых целях и просто чтобы выпустить пар считалось служебной обязанностью. Происходящее на пьянках – Остается на пьянках. Неважно, жалуются солоримена на начальника или клиента, что совершенно запрещено делать на работе, или же шаловливо ускользают в образно называемый турецкими банями бордель. Негласно было решено называть это номуникация, шутливое сращение слова ному так по-японски называется пьянка и английского «communication», коммуникация. В 1950-е и 1960-е, по мере того, как ряды служащих росли, возникла целая система развлекательных заведений для их обслуживания. Массовые и и бары оставляли клиентов наедине с их собственными гаджетами. Но появилось много новых мест для встреч, чтобы помогать бизнесменам налаживать связи с коллегами и клиентами посредством музыки. Самыми изысканными были кабаре – предлагавшие посмотреть танцевальные постановки в сопровождении оркестра. Идеально для того, чтобы впечатлить человека, приехавшего в город для заключения сделки. Ночные клубы — это более интимная, дорогая и спокойная обстановка, обещающая общение один на один с молодыми красотками, обученными вести светские беседы в случае, если разговор застопорится. К напиткам подавались универсальные закуски — Хозяева заведений держали в запасе мало продуктов, чтобы обойти законы, обязывающие бары закрываться в полночь. В дешевых кабаках посетители обменивались шутками с хозяйкой, часто с бывшей официанткой. Иногда с воодушевлением запевали хором, если вдруг появлялись музыканты на гасе. А потом возвращались домой, и все начиналось сначала. Вероятно, вопрос не в том, почему караоке-машину первыми изобрели японцы, а в том, могли ли ее изобрести где-то еще. Дайсука Иноуэ – самый известный изобретатель караоке, но не первый. Одним солнечным осенним днем я оказался в Токио на кухне у того, кто был первым. Его зовут Сигаити Негиси, и я разыскал его через всеяпонскую ассоциацию производителей караоке. All Japan караоке – «Индустриалист Ассоциейшн». Ее существование не должно было меня удивить, но удивило. Я даже ожидал, что, открывая дверь в их офис, попаду на вечеринку караоке. Но, увы, внутри все было так же, как в любом японском офисе. Открытая планировка, переполненные книжные шкафы, женщины и мужчины в деловых костюмах, говорящие по телефону за своими столами, Их выдавали только постеры с рекламой поставщиков караоке-оборудования и анонсами отраслевых выставок. После того, как мы обменялись визитками с нужными людьми, и я объяснил им свою задачу, были сделаны телефонные звонки, достигнуты договоренности о встречах, записаны адреса. Вот как случилось, что я попивал зеленый чай с человеком, первым придумавшим концепцию караоке-машины. Слово «промышленник» вызывает воображение образы старинных усатых магнатов капиталистов во всяком случае внешне нагиси ему соответствует он очень молодо выглядел для 95 -ти. щеголял телосложением и усами уилфорда бримли подчеркивая их нарядным серым костюмом и желтым шарфом нагиси надел его по такому случаю хотя мы встречались на кухне его квартиры в пригороде токио Легко улыбался и шутил. В сущности, только плохой слух выдавал возраст. Но, возможно, это издержки профессии. В 1967 году 44-летний Нагиси руководил маленькой фабрикой совсем рядом со своим домом в итабаси сити Тихий, полужилой, полупромышленный район в северо-западном пригороде Токио, где почти не было ночной жизни, на первый взгляд мог казаться неподходящим местом для инноваций в сфере развлечений. Сегодня, когда линии быстрых поездов и подземки пронизывают город, Итабаси не кажется особенно изолированным. Но в прежние времена все было иначе, а в 19 столетии он был практически деревней. Удаленность от центра привела к тому, что это место выбрали для размещения японского порохового завода. Спустя десятилетия он тихо процветал как центр военного производства. В 1945 американский журнал War Week назвал уничтожение арсенала Итабаси Боингами Б-29 ликвидацией, вероятно, крупнейшего элемента японской военной машины за линией фронта. После капитуляции многие ремесленники, химики и инженеры остались жить в городке. Некоторые сами открыли новые предприятия, В течение 1950-х 1960-х годов их суммарный опыт превратил и Табаси из производителя военной продукции в маленькую кремниевую, а точнее транзисторную долину. Рутинная работа по производству бытовой электроники, маркированной товарными знаками крупных фирм, выполнялась бесчисленными мелкими подрядчиками. На продукции могла стоять надпись Panasonic или Sony но, вероятнее всего, ее собирали в местной компании. Одной из них была контора Негиси Ничиден Когуо, где работало около 80 технических специалистов и инженеров. К моменту изобретения «Спарку Box в 1967 году Ничиден Когуо занималась сборкой восьмидорожечных автомобильных стереомагнитол для крупной аудиокомпании. Восьмидорожечный магнитофон, разработанный объединением, включавшим Ford Motor Company, RCA, Lear Jet и Motorola, стал новейшим достижением в мобильном аудио, когда появился в 1964 году. До этого момента единственным способом прослушивания записи в движущемся транспорте были специальные мобильные проигрыватели — Сомнительная перспектива на высокой скорости, не говоря о плохих дорогах или неспокойном небе. А восьмидорожечная четвертьюймовая магнитофонная лента наматывалась на катушку внутри пластикового корпуса, что делало ее невосприимчивой к ударам и тряске. Хотя и массивный по современным стандартам, размером с книгу карманного издания 4 на 5 дюймов, новый музыкальный носитель позволил прослушивать музыку новым способом. В дополнение к стабильности ленты предлагали 80 минут звучания на 8 дорожках. Вдвое больше стандартной грамм-пластинки. Еще одно преимущество, так как лента была закольцована, не нужно было ее переворачивать. Вечная фоновая музыка. Негиси был заядлым экспериментатором. Он запатентовал все на свете от фабричного конвейера до складных динамиков и усовершенствованных маркирующих патронов, рассчитанных на то, чтобы стрелять ими в грабителей и помечать их краской. Однажды Негиси даже баловался продвижением героя манги. В середине 1960-х он побывал в Муси Продакшнс, чтобы приобрести права на производство карманного транзисторного радио, украшенного портретом могучего атома. Его провели по студии, во время переговоров с руководителем отдела лицензирования. Нагиси с изумлением наблюдал, как Тэдзука, уютно устроившийся в открытом лофте на верхнем этаже здания, при помощи приспособления из веревки и блока, спускал оттуда ассистентом страницы манги для доработки. Способ глубоко впечатлил Нагиси. Его любимым видом искусства, во всяком случае для релаксации, было пение. Каждое утро он начинал с долгого музыкального радиошоу под довольно прямолинейным названием «Популярные песни без слов», своего рода общенационального предшественника караоке, транслируемого по радио. Однажды утром, входя в кабинет, главный инженер Ничи Дэн Кугуо застал на гисе напевающим и стал над ним подтрунивать. Именно это, как сказал изобретатель, подала ему идею автомата. «Я спросил инженера, можем ли мы подключить микрофон к одной из магнитофонных дек, чтобы я мог слышать собственный голос, поющий под запись передачи популярной песни без слов», вспоминает Негиси. «Проще простого, босс», сказал он мне. Заявка Негиси была выполнена спустя три дня и попала к нему на стол. Инженер подключил усилитель микрофона и микшер на списанную восьмидорожечную деку, Цепь компонентов без корпуса напоминала творение безумного ученого. Примечание. Микшер. Пульт для наложения нескольких звуковых сигналов друг на друга в процессе звукозаписи. Конец примечания. Негиси включил ее и вставил инструментальную запись «Муджу Юм. No Пробкая надежда» старой и любимой им песни 1930-х годов. Его голос зазвучал из динамиков вместе с музыкой, играла первая в истории песня караоке. Получилось. Вот единственное, о чем я думал. А самое главное, было здорово. Я сразу понял, что открыл нечто новое. Он велел инженеру сделать корпус и вдобавок присоединить монетный счетчик, валявшийся без дела. Нагисси мгновенно сообразил, что теоретически аппарат можно продавать. Когда он был готов то получился куб со стороной около полутора футов, отделанный бежевым материалом наподобие жаростойкого пластика с хромированной кромкой, какой можно было увидеть на прилавке закусочной 1960-х. Наверху находилось прямоугольное отверстие для записи, окруженное кнопками регулировки громкости, баланса и тона, а по обе стороны от него располагались гнездо микрофона и слот для монеты в 100 йен. Машину назвали в память о другом изобретении Негиси. Ее передняя панель представляла собой кусок полупрозрачного гофрированного пластика, который скрывал группу разноцветных ламп, мерцающих в такт музыке. Но тогда у сумасшедшего ученого был только один опытный образец. Тем вечером он принес компоненты домой, чтобы удивить жену и троих детей, и они по очереди пели под запись. Его дочь, заглянувшая к нам во время дискуссии, тогда училась в средней школе. Это был момент истины. Нагиси устроил первую в мире караоке-вечеринку на собственной кухне. По современным стандартам она была примитивной, только певец и запись, без каких-либо эффектов, изменения голоса, портаменто, субтитров или какой-либо помощи, которую мы сейчас воспринимаем как должное в системах караоке. Примечание. Портаменто. Замедленное скольжение от одного звука к другому при исполнении певучей мелодии. Конец примечания. Скоро Нагиси напечатает песенки со словами для певцов, чтобы их можно было читать во время пения. А пока устройство состояло из простого кассетного магнитофона, усилителя звука, динамика и микрофона. Хотя что-то все-таки изменилось. Добавить к музыкальному сопровождению свой вокальный трек теперь могли не только профессиональные исполнители. Негиси управлял фабрикой. Его заказчиками выступали крупные корпоративные концерны. У него не было опыта или инфраструктуры для того, чтобы самому предлагать и продавать продукцию покупателям. И он подыскал агента по продаже, как и для других изобретений. А между делом связался с другом-инженером на национальном телевизионном канале NHK. Тот мог знать, где найти инструментальные записи, использовавшиеся для передачи популярные песни без слов. Ему нужно было раздобыть их как можно больше, чтобы сделать начинание выгодным. Он сказал «Караоке». «Тебе нужны записи караоке». Я тогда впервые услышал это слово. Дело в том, что термин был известен только в профессиональной среде. Когда певец готовился выступать в сельской местности, делались инструментальные записи, потому что вывозить с ним вместе целый оркестр было настоящим испытанием. Артисты выступали под записанный аккомпанемент с пустой оркестровой ямой. Вот что значит «караоке». Нагиси нашел агента. Но он не дал бы мне назвать механизм караоке-машиной. Слово «караоке» звучало слишком похоже на «каноке», что значит «гроб». Так «Спарк Бокс» вышла в свет под несколькими другими торговыми названиями Music Бокс», «Найт Стерео» и «Мини Жук Бокс», помимо прочих. нагиси также мог рассчитывать, что NHK — будет поставлять ему музыку, и обратился еще к одному другу, имевшему бизнес по копированию фонограмм. Инструментальные записи тогда было действительно легко найти, вспоминает Нагиси. Их продавали для использования в танцевальных залах, где под них пел нанятый исполнитель. Приобретали их и те, кто просто очень любил петь». Нагиси выбрал пару десятков лучших песен, чтобы его друг записал их на специальные восьмидорожечные кассеты. Они даже не предпринимали попыток связаться с владельцами прав, и те не требовали компенсации. Распространение инструментальных записей посредством нового устройства Негиси относилось к спорной области юрисдикции. До появления «Спарка-бокс» караоке не существовало. «В те времена, если ты хотел петь», Осуществить это можно было лишь с помощью «Нагаси» — бродячих гитаристов, предлагавших услуги, переходя от бара к бару и набирая клиентов для выступления. Ребята дорого обходились. «Спаркобокс» мог принести хоровое пение в массы, развлекая посетителей всего за сотню йен за раз, вместо минимум тысячи йен за несколько песен с «Нагаси» или «Хикикатари». В чем и заключалась проблема — Когда Нагиси и агент показывали поющие машины в барах, владельцы приходили в восторг от перспективы продавать песни посетителям. А на следующий день звонили и смущенно просили побыстрее забрать устройство. «Они говорили, что постоянные клиенты не могут остановиться и что нам не нужно больше приезжать», — вздохнув, — сказал Нагиси. «Все из-за Нагаси. Везде, где мы устанавливали бокс, Музыканты заставляли хозяев ее убрать. В ту эпоху, до появления караоке, Нагаси все еще пользовались большим успехом у посетителей. Угроза отказаться от их услуг имели большой вес для владельцев баров. Нагаси вели себя как якудза, они меня запугивали. Мы были заклятыми врагами. Отакиты на севере и повсюду вплоть до Осаки. Везде было одно и то же. Некоторые из самых восторженных заказчиков на ГИСе оказались владельцами так называемых «отелей любви». Заведения возникли не столько из развращенности, сколько из необходимости, поскольку в Японии несколько поколений семьи часто спали под одной крышей, разделенной всего лишь бумажными перегородками. Однако клиентуру привлекало не пение, а приятные мигающие огоньки. Они идеально подходили к тем броским интерьерам, с которыми можно смириться только при почасовом проживании. Продажи автомата в отеле любви приносили Нагисе надежный, хоть и ограниченный доход. Но предназначалось ли караоке для таких мест? Похоже, сам Нагисе сомневался относительно его перспективности. Обсудив идею запатентовать с парка бокс, они с партнером решили, что цена и сложности того не стоят, Слишком дорого и непросто было приобрести патент. И кроме того, не похоже, чтобы у них нашлись конкуренты. Во всяком случае, они не знали ни одного. Несмотря на то, что никто из этих людей понятия не имел о существовании других, не говоря уже об их изобретениях, Эйджук, Дайсуки и новые, по виду немного напоминал Спарка Бокс Негиси. Эйджук, созданный через три года после Спарку Бокс, Представлял собой деревянный куб, вмещавший восьмидорожечный автомобильный кассетный стереомагнитофон, модифицированный по характеристикам и Иноуэй его другом, владевшим мастерской по ремонту музыкальных инструментов. В нем отсутствовала цветомузыка, но было кое-что другое — разновидность элементарной обработки звуковых сигналов. Иноуэй попросил друга присоединить ревербератор, устройство, в котором выходной сигнал микрофона — пропущен через металлическую пружину, чтобы добавить к вокалу звенящий призвук. Доктор Подпивай был отлично знаком с неоспоримым фактом человеческой природы. Большинство из нас — ужасные певцы. Эффект реверберации маскировал недостатки любительского вокала. И Новый держал про запас еще один трюк. Он не умел читать ноты, но имел представление о том, Какие песни нравятся его слушателям и насколько сложна та или иная песня для среднего певца. Он также был руководителем группы, что давало ему возможность организовать музыкантов. Все предшественники и Новые, включая Негиси, полагались на имеющуюся в продаже инструментальную музыку, в основном ту же, что использовали профессионалы. Но и Новые знал, что на самом деле посетители хотят другого даже если думают иначе. Он был настолько уверен в своей правоте, что, изготовив первый «Эйд Жук» в начале 1970 года, держал его в тайне весь год. За это время музыкант записал с местной группой библиотеку кавер-версий популярных песен, переложенных на более низкий тон и темп, которые больше подходили среднему певцу. У Иноуэ не нашлось связи и денег, чтобы арендовать профессиональную студию, и он подрабатывал, играя в местном дворце, бракосочетаний. Сегодня японцы пользуются западным календарем, но аспекты традиционных верований, включая благоприятные и неблагоприятные дни, сохраняются. Повторяющийся шестидневный цикл, оставшийся у древнекитайских календарей, означает, что несколько раз в месяц выпадает Буцумецу. День, традиционно связанный с неудачей. Тогда даже современно мыслящие люди старались избегать его при проведении больших торжеств, вроде свадьбы, а значит, дворец был закрыт. И Ноуэ пользовался возможностью записать песни для Эйд Жук. Не было ни профессиональной аппаратуры, ни технологии сохранения аранжировок, наложения звука или монтажа. Только микрофон и восьмидорожечный магнитофон, куда каждая песня сохранялась с первой попытки. Вначале новые, и его музыканты старались закончить всего несколько песен за один сеанс, но когда они входили в раж, то могли записать целых 10 треков в день. Не столько инструментальных произведений, сколько эквивалентов, достаточно точных, чтобы их узнать, и все же слегка облегченных специально для неискушенных певцов. Тем временем Иноуэ разместил заказ у местных электротехников и плотников компоненты для девяти автоматов a в дополнение к прототипу. К концу 1970-го он собрал первую партию из 10 машин плюс библиотеку из нескольких сотен песен, специально записанных так, чтобы любители ощущали себя звездами. Решающий момент настал в январе 1971 года. Иноуэ убедил 10 кафе-закусочных установить первую партию «Эйт-Жук». Их появление было встречено полной тишиной. Все казалось очевидным. Посетители не знали, что это за машина и как ею пользоваться. Находчивый И заплатил нескольким подругам хостес, чтобы они посещали бары. Он рассчитывал на то, что симпатичная девушка в откровенном наряде привлечет интерес. Девушки устраивали представления, распевая под «Эйджук» и приглашая посетителей спеть с ними дуэтом. Подход оправдал себя. К марту заказов на изготовление машин у Иноуи было больше, чем он и его друзья, содержащие ремонтную мастерскую, могли выполнить. Он заключил контракт с фабрикой в Йокогаме. Проехал 500 километров — чтобы забрать машины, поставив их друг на друга в кузов арендованного пикапа, и 500 километров обратно. В доказательство того, как ненадежна была поначалу схема, скажу, что он продолжал работать музыкантом Хики Катари еще долго после появления Эйджук. Изредка во время выступлений и новые сообщали, что ту или другую машину заклинило. Он отпрашивался якобы в уборную, и совершал отчаянный рывок к Эйджук, требовавший ремонта. А машины переставали работать, потому что их коробка для монет была битком набита. Отличная новость для Иновы, чья бизнес-модель состояла в том, чтобы давать машины барам бесплатно и затем забирать себе все ежемесячные доходы свыше 20 тысяч йен. Учитывая, что многие посетители тратили 1000 йен за сеанс, деньги были легкими его вдруг завалили заказами на Эйджук больше, чем Иноуи мог выполнить сам. Все произошло примерно тогда, когда его товарищ Хики Катаре, видимо, заметил снижение их собственных доходов и созвал срочное собрание Ассоциации музыкантов Кобе. Шурин иноуэ предложил запатентовать Эйджук. Сегодня это кажется очевидным, но у музыканта просто не хватало средств он был занят выступлением и управлением новой компании, названной «Кресцент», вкладывая большую часть доходов обратно в производство машин. И так получилось, что караоке-машина снова не была запатентована. «Я создавал эту вещь не на пустом месте», объяснял и Новые в интервью годами позже, когда на него наседали с вопросом, почему он не заявил свои права на разработку. У меня была идея бизнес-модели. Усилитель, микрофон, восьмидорожечный магнитофон, даже монетоприемник на 100 йен имели патенты. Сегодня я мог бы оформить патент на бизнес-модель, чтобы кто-то ее использовал, а я получал бы отчисления за оригинальную идею. Но в то время получить патент на бизнес-модель было невозможно. И в то время, как Эйджук пользовались бешеным успехом в квартале красных фонарей Кобе, Иноуэ еще не знал, станут ли машины для пения чем-то большим, чем кратковременным увлечением. Так получилось, что ни Негиси, ни Иноуэ и никто другой не определяли судьбу караоке. Прошло совсем немного времени, прежде чем производители электроники узнали о существовании машины для пения, несомненно, через своих служащих, которые видели устройство, проводя вечера в городе. Еще меньше времени им потребовалось на то, чтобы понять, что идея является, по сути, народным достоянием. Первым, кто вывел на рынок караоке-машины, стал гигант в сфере бытовой электроники Japan Victor Company, GVC, выпустивший BW-1 в 1972 году. Конкуренты, включая Тошиба и Pioneer, быстро последовали за ним с подобными устройствами. Когда крупные игроки боролись за сегмент рынка в последующие годы, караоке-машины, вдохновленные исходной моделью Эйджук, неудержимо распространялись от Кобы до соседней Осаки и в течение 1970-х годов по всей Японии. Вот что позволило караоке так процветать — Оно не принадлежало никому и стало всеобщим. Что касается растущего влияния караоке на общество, то полиция была сыта по горло жалобами на шум, когда машины появились во всех заведениях, от ресторанов для служащих и вплоть до каждой забегаловки, превращая прежде тихие районы в сцены для любительских представлений. Если микрофоном завладевали менее приятные члены общества, затем иногда следовали бесчинство. Ранним вечером 26 декабря 1977 года, когда работницы борделя в Кавасаке расслаблялись с напитками и музыкой в местном фишенебельном ночном клубе, спор о том, кто поет следующий, вылился в потасовку с участием 18 посетителей. Четверо очутились в больнице с травмами от ударов пивными бутылками и кулаками. Это первые в истории зарегистрированные, так сказать, жертвы моды на караоке. Сочетание алкоголя, вдохновения и скрытого соперничества в дальнейшем приводило к подобным инцидентам не только внутри страны, но и за границей. На Филиппинах, например, не менее полудюжины певцов было убито из-за исполнения песни Фрэнка-сенаторы «My Way», что заставило многих поставщиков караоке выбросить хит из списков мелодий. Другие последствия были менее явными и, по мнению критиков, более пагубными. Мы утрачиваем искусство беседы в баре, жаловался писатель фантаст Рёха Хамура газете Асахи Шимбун в 1978 году. Теперь все просто сидят с отключенными мозгами и ждут очереди к микрофону. В 1979 авторская колонка в одной японской газете высмеивала напускную смелость фанатов караоке и их навязчивое желание быть в центре внимания. А в 1984 году музыкальный критик Тадаси Фудзита сетовал на бум караоке, охвативший как любителей, так и профи, где каждый рад петь те же слова и мелодии, что и все остальные. Мир в стиле Гаррисона Бержерона, где выдающиеся голоса заглушаются певцами-любителями с их ограниченными возможностями. Чтобы вы не подумали, что Фудзита какой-нибудь консерватор, он упоминал американскую хип-хоп-культуру в качестве противоположного примера тому, как можно создавать новые формы самовыражения с использованием коммерческих песен. Первые 10 небольшим лет существования библиотека песен караоке была неизменной и скучной, почти полностью состоящий из «энка» — сентиментального жанра баллад, исполняемых заметно колеблющимся вибрато. Тексты «энка» предлагали здоровую дозу романтических песен о любви, наполненных тоской по родным городам, матерям и покинутым молодым влюбленным, отголоски тех поездов, что привезли так много наивных сельских мальчиков и девочек в большие города. Слово «энка» — буквально значит «декламационное пение», и его корни уходят в конец XIX века, когда активисты-демократы писали свои слоганы стихами, чтобы обойти закон об антиправительственной агитации. По мере своего развития в течение десятков лет Энко утратил политические корни, но приобрел известного рода непокорный самостоятельный дух в стиле «My Way». После Второй мировой войны Когда Японию захлестнула будоражущая шумная музыка биг-бендов джазовых, а позже и роковых, оккупационных сил, снова появились слезливо-тоскливые баллады «Энка» им в противовес для старшего поколения, менее заинтересованного в ассимиляции новомодных мелодий завоевателей. Романтизация стоицизма и жертвенности глубоко импонировала и брутальным рабочим средних лет, и служащим — задолго до того, как они вообще взяли в руки микрофоны первых караоке-машин. И много лет после этого Энка оставался так неразрывно связан с новыми устройствами, что слово «караоке» вселяло ужас в сердца молодых работников, поскольку означало, что придется еще один вечер слушать, как их пожилые боссы напевают мелодии ушедшей эпохи. «У молодых есть гитары», — поясняла статья из газеты за 1977 год, у людей средних лет есть энко и военные марши для караоке. Лишь к середине 1980-х все изменилось, и довольно быстро, благодаря другому боссу, Брюсу Спрингстину. Море местных фанатов, подпевающих ему во время тура 1985 -го года, вдохновили японскую студию звукозаписи выпустить караоке-версии песен Спрингстина. В декабре того года альбом «Born in the USA» стал самым первым рок-альбомом, полностью переведенным в караоке. «То самое чувство, как будто ты поешь вместе с боссом, а, возможно, и чувствуешь себя им снаружи и внутри», заявляла упаковка на чудесном ломаном английском. Они сделали это шутки ради, и 2 миллиона записей — Кассет и компакт дисков караоке-версии Born in the USA заполнили полки магазинов. Неожиданный успех привлек внимание к возникающему в Японии феномену домашнего караоке, когда производители включали функции караоке в домашние стереосистемы и проигрыватели лазерных дисков. Неожиданный успех рок-н-ролла в караоке также породил пару новых принципов, которые изменили устройство идею о том, что подростки и молодежь хотят петь точно так же, как хотели их родители. И концепцию пения в одиночестве, а не на открытых сценах, в пабах и барах. Тренд, ускоренный появлением в 1985 году нового типа заведений, разделявшихся на звукоизолированные помещения для небольших групп или солистов. Боксы-караоке или капсулы-караоке, как их называли, быстро распространялись по всем городам и селам Японии, положив начало новой демографии певцов, детей, женщин и стариков, обычно не посещавших ни кабаре, ни ночные клубы. Это вбило последний гвоздь в крышку гроба артистов Нагаси и Хики-катари. Опасения, что из-за караоке их сочтут устаревшими, были вполне обоснованы. Считается, что на пике популярности в начале 1960-х более сотни нагаси каждый вечер обслуживали питейные заведения в центре Токио. Лишенный заработка из-за караоке-машин, сегодня подобной деятельностью занимаются только несколько несгибаемых стариков, непреклонные и несовременные. Они продолжают выступать ради ностальгии при отсутствии реального спроса. Караоке-машина связана не только с пением. Демократизация таланта оказала глубокое влияние на мир фантазии как японцев, так и жителей Запада. Это было первое устройство во всех сферах жизни, давшее любителю возможность ощутить себя настоящим певцом. Его простые вспомогательные эффекты перенастройки и эхо явились предтечами всех высокотехнологичных систем, которые мы сейчас принимаем как должное. Технологий стабилизации изображения и фильтров Инстаграма Деятельность социальной сети запрещена на территории РФ по основаниям осуществления экстремистской деятельности, приближающих моментальные снимки к работам профессиональных фотографов. Компьютерного ритм гида в концертных симуляторах вроде Rock Band. усовершенствованной физики видеоигр, позволяющие неловким игрокам в Fortnite чувствовать себя морскими котиками в бою. Давая каждому шанс стать звездой хотя бы на то время, пока длится песня, караоке прокладывала дорогу еще более иммерсивным инноваторским технологиям будущего. Караоке — оригинальный пользовательский контент, первая сеть народных ремикшеров, освобожденных от посредников, кроме компаний, которые успешно поставляют автоматы и записи всем нам, с отключенными мозгами, ждущими очереди к микрофону. В разгар популярности явления в середине 1990-х было доступно примерно 170 тысяч помещений для поющих караоке в Японии. Опрос установил, что почти 60 миллионов человек, чуть ли не половина всего населения страны, баловались караоке как минимум раз в год. Даже в нынешнем тысячелетии при жестокой конкуренции новых видов мобильных и интерактивных развлечений их количество колебалось около 50 миллионов. Любительское пение оказывало глубокое влияние на японскую музыкальную индустрию в целом, особенно в начале 1990-х. Именно тогда появление технологий потоковой передачи данных позволило японским студиям звукозаписи видеть в реальном времени, что поют люди. На Западе события развивались немного иначе. Самые первые караоке-машины, импортированные в Соединенные Штаты, появились в японских ресторанах. После трудного дня в офисе многие японцы любят развеяться в кафе-закусочных за шотландским виски или саке и спеть ностальгическую балладу, называемую энко. писала The New York Times в первом упоминании этого явления в мае 1983 года. Новое увлечение породило так называемый «бум-караоке», и некоторые японские производители теперь надеются, что нечто подобное случится и в Америке. Интерес был ограничен в основном барами, ресторанами и частными столовыми, предназначенными для развлечения японских бизнесменов. Те пребывали в Штаты в рекордных количествах, жадные до развлечений после трудного дня, потраченного на увлечение американско-японского торгового дефицита, как догадаются американские политики. Предприниматели начали запускать бизнесы с караоке, нацеленные на англоязычных посетителей, в середине-конце 1980-х. Нью-Йорк и Лос-Анджелес стали первыми центрами караоке-баров. Почти в мгновение ока концепция машины для пения овладела воображением американцев. К 1992 году слово глубоко укоренилось в лексиконе президента Джорджа Буша, заявившего во время своей кампании «Мы конкурируем на выборах с детьми караоке, а они споют любую мелодию, которая поможет им быть избранными». Если японские посетители предпочитали частные помещения, исключающие стресс от публичных выступлений и создающие камерную атмосферу для пения вместе с друзьями, На Западе, и особенно в Америке, караоке процветало как способ выступить на публику в торговых центрах, барах и ресторанах. Молодые люди, собиравшиеся в таких местах, обычно выходили к микрофону по одной из двух причин. Развеселить народ пошлыми и вульгарными развлекательными песнями, или же гордо продемонстрировать вокальные таланты в битвах со столь же одаренными посетителями. А у самых преданных приверженцев караоке вовсе не ассоциировалось с отдыхом. Это была суровая дорога к славе, как написал в 2005 году журнал Индианаполис Манфли. В профиле местных претендентов на победу в шоу «Американский идол», цеплявшихся одним коготком за надежду на то, что какой-то влиятельный человек незаметно сидит в угловом кабинете, курит толстую сигару и ждет момента, чтобы тебя открыть. Заманчиво, потому что мечта иногда становилась реальностью. Певица Мэри Джей Блайдж начала карьеру с записи, сделанной в кабине караоке одного торгового центра. Соблазнительная идея, что все мы звезды и ждем, когда нас откроют, заметнее всего проявилась в многолетней популярности певческих реалити-шоу, таких как «Американский идол». А что насчет нагиси и «Иновы»? «Негиси» смог, несмотря на все сопротивление, разместить примерно 8000 спарка-бокс в разных заведениях по всей Японии. Скромный, но успех, даже если казалось, что большинство использовало их как портативные музыкальные автоматы, а не как машины для пения. Но когда в 1973 году его партнер по распространению вышел из бизнеса, Негиси тоже поставил точку. Он устал от конфликтов с профессиональными музыкантами. У него имелось множество других проектов, чтобы себя занять, и как-никак собственная компания. Изобретатель сосредоточился на ней и вместе со Бокс исчез из истории караоке. И новые, в свою очередь, грел на бизнесе руки. Когда Эйджук затмили более привлекательные предложения крупных компаний по производству электроники, он перешел на новый уровень и сосредоточился на музыке. Занимался переработкой записей и, что важнее, правами. К середине 1970-х и Новые состоялся как посредник для студий звукозаписи и караоке, отчаянно нуждавшихся в хитах. Несмотря на полное отсутствие выплат за саму караоке-машину, в лучшие времена он зарабатывал суммы, эквивалентные 100 миллионам долларов в год за продажи как агент продюсируя записи караоке и продавая автоматы, произведенные другими компаниями. Иноуэ везде превозносили за его деятельность как официального изобретателя караоке. В 1998 году Сингапурский канал караоке провел исследование, чтобы определить создателя машины для пения. Их опросы побудили всеяпонскую ассоциацию производителей караоке спешно предложить Иноуэ как человека породившего бум караоке. Причина тому, что специалисты предпочли его творение, была простой. Нагисе изобрел устройство, но и Новые изобрел весь комплект оборудования и программного обеспечения, позволивший караоке развиться из местного увлечения в крупный глобальный бизнес. Когда Иноуэ стал лицом караоке, новость быстро распространилась из Сингапура в местные азиатские агентства новостей, У сумасшедшей японской машины для пения, оказывается, есть создатель. В 1999 году журнал Time дерзнул включить Иноуи в список самых влиятельных азиатов XX века, поставив его в один ряд с такими фигурами, как Мао Цзэдун, Ганди и Акио Морита из Sony. Много внимания уделялось тому факту, что восточный Уолтер Митти, как не очень удачно назвал жизнерадостного и новый писатель Пико Айер, изобрел машину, которая объединила людей, любящих петь. Примечание. Уолтер Митти, главный персонаж рассказа Джеймса Тёрбера «Тайная жизнь Уолтера Митти», известного широкой публике по одноименному фильму, вышедшему в 1947 году. Герой склонен погружаться в фантазии, и представлять себя персонажем из книг, которые он непрерывно читает. Конец примечания. Пять лет спустя, в 2004 году, комитет Шнобелевской премии закрепил его репутацию, присудив ему ежегодную премию за изобретение караоке, давшего людям совершенно новую возможность научиться терпеть друг друга. На церемонии награждения и новый пригласил людей встать в круг и спеть рекламную песню компании Coca-Cola 1970-х годов. I'd like to teach the world to sing in perfect harmony. На кухне на Гисе между нами стоит на столе спарка-бокс. Его покрытие из линолеума, напоминающее пол закусочный, немного потускнело за годы, но хромированные кнопки и ручки еще сияют. Как и монетоприемник, соблазнительно сулящей около 10 минут музыки за сотню йен. Я прошу разрешения его опробовать. Старый изобретатель услужливо кидает монету и вставляет массивную восьмидорожечную катушку на место с приятно громким щелчком. Минусовка баллады 1984 года поп-певицы Терезы Тенг Цугинай «Искупление» жужжит, разгоняясь. Точно так же скрипит оживая старая заводная игрушка. Передняя панель машины сверкает и мигает в такт музыке. Вот как я придумал ей имя. Со смехом говорит Негиси, пока мы наблюдаем световое шоу. Примечание. Название караоке-машины «Спарка-бокс» произведено от слова sparkles –— «сверкать», «искриться», «переливаться» и тому подобное. Конец примечания. Этим, наверное, хорошо заниматься дома, сидя на лохматом коврике рядом с лавовой лампой. Когда-то он продавал тысячи таких устройств барам и отелям по всей Японии. Можно сказать, что Нагисис спроектировал исходный образец, и именно ему будет подражать каждая машина караоке, даже если никто из последователей не вспомнит об оригинале. 51 год спустя Это единственное во всем мире сохранившаяся спарка-бокс. Забытый сувенир. Ей место в музее, думаю я, как Индиана Джонс, случайно наткнувшийся на древнюю культурную реликвию. Каким-то чудом машина возрастом в полвека еще работает. Нагисе протягивает микрофон, золотистая сетка блестит даже после долгих лет хранения. Я храбро беру его, но звучащая песня Заграничная диковинка, появившаяся задолго до моего приезда сюда. Я не знаю ни мелодии, ни единого слова. В отличие от современных машин, «Спаркобокс» не предлагает никакой помощи поющим. Ни эффекта эхо, ни видеоэкрана, ни дурацких стандартных видео, ни текстов, меняющих цвет в такт музыки. Только сверкание огней диска и бумажный буклет со словами песни хотя на Гисе, кажется, его потерял. Неважно, именно здесь много-много лет назад появилась караоке, и кухня явно подходящее место для того, чтобы подарить маленькой машине минуту славы. Мы смеемся, музыка играет.